Глава пятая. Первый мермикантр появился на рассвете. Бранд не спал почти всю ночь, наблюдая за окрестностями дома в инфракрасном свете. Иногда он ненадолго задрёмывал, но очень скоро просыпался. Трудно спать, когда снятся кошмары. Гость появился один. Бранд не знал, где остальные. Может быть, припозднились и вот-вот пожалуют, А может быть, они поделили сушу на квадраты, и каждый исследует свой участок? Вполне допустимое предположение, особенно если учесть присущий им рационализм и невысокую стоимость отдельной особи. Люди, те да, позаботились бы о прикрытии, а эти потеряют одного, не беда, без сомнения, у них что-нибудь предусмотрено на данный случай, и оповещение остальных не заставит себя ждать. Тот же метод «живца», что и при охоте на клешников — Надо признать, эффективный метод для тех, кто весьма умеренно дорожит собой и своими сородичами. Убить с мир мирами Брандт мог бы, не вставая со стула, причем пятью различными способами. Вызвать на экран прицельную сетку, решить, какое оружие задействовать и ткнуть в клавишу. А может, врубить все системы и запросить дом, что оптимальнее. Можно даже приказать дому самому устранить пришельца. Дом справится с этим пустяком не хуже, а лучше человека. Вот только с термобомбой, уроненной с орбиты, дом не справится, ему помешает кипящий гранит. Приказать дому сбить бомбу еще в стратосфере собьет, спору нет, но уже и с десятком, если они налетят с разных сторон, у него возникнут проблемы, против пятнадцати у него вообще нет шансов. А кто может усомниться в том, что корабль способен дать залп сотнями ракет сразу? И кто может знать, чему мермикантропы научились за последние 36 лет? Отнюдь не исключено, что при любом мыслимом раскладе им не придется обращаться к кораблю за огневой поддержкой. Держась невысоко над землей, Мирмикантроп выписывал широкие зигзаги. На несколько секунд его заинтересовало стадо некопытных травоядных, вечно кочующая по анагорью Бранда, и он покружил над ними, совершенно не напугав животных, ничего не ведающих о хищных птицах, да и о птицах вообще, отсутствующих на этой планете». Чуть дольше чужак подкружил над неприметным местом, где прятался один из дальних входов в дом. Затем потянул к востоку и бегло исследовал двуглавый холм километрах в полутора, осмотрел отдельно лежащий валун, снизился над глубокой промойной и, наконец, свернул прямо к дому. Солнце, сегодня желтое и яркое, слепило глаза, пришлось притемнить и поляризовать изображение». Руки заметно дрожали. Нарочито спокойно Брант уселся перед экраном поудобнее, приблизил изображение Мирмикантропа и стал смотреть. Сердце стучало слишком уж сильно, и тянущая тупая боль поселилась под лопаткой. «Глупо», — с беспокойством подумал он, «глупо загнуться от инфаркта, еще не встретившись с врагом лицом к лицу». «Лапки кверху, глупо и стыдно, похоронить сына, жену и гектору, устать от жизни, ежедневно рисковать с собой на ненужной охоте, рисковать сознательно, зная, что когда-нибудь теория вероятностей сыграет в пользу какого-нибудь клешника или любого из здешних плотоядных столь же безмозглого, сколь алчного, и дрожать при виде мирмикантропа? А в чём разница?» В том, что мермикантропов ждали столь долго, что в восприятии людей, и не только детском, они успели заменить собой страшного буку. Но разве этого мало? Нет. В особенности для того, кто покинул крепость еще мальчишкой и никогда не видел живого мермикантропа, иначе, как в учебных пособиях до да, спецвыпусках новостей, что-то явно тянуло чужака к округлому гранитному куполу, рассеченному тремя расселинами. Но что? Бранд не знал». Утечка в системе регенерации воздуха? Быть не может. Ничтожная разница в температуре этой горы и соседней? Возможно. Глаза мермикантропов перекрывали куда больший диапазон длин волн, нежели человеческие. Бранд вдруг понял, что эти глаза могут увидеть узкий луч инфракрасной связи через спутник, частично рассеянный на молекулах воздуха, и взмолился о том, чтобы никто сейчас не вздумал выйти с ним на связь. «Ладно, что еще?» Слабые электрические поля от работы многочисленных систем дома тоже возможно, если отвечающие за это дело электрорецепторы создатели «Хомогалактикусов» содрали сакул. Конечно, толще гранита неплохо экранирует любые излучения, но ведь абсолютно всё под гранит не спрячешь — те же глаза. Вообще-то дом строился так, чтобы его внешний фон, какой бы природой он не был, не превосходил порогу чувствительности семьи или сколько их там органов восприятия мермикантропов. Правда, порог этот был известен отцу Бранда довольно приблизительно. Да и что можно сказать о биологии и технологии молодой, пластичной, быстро развивающейся расы сейчас, спустя 36 лет? Вряд ли очень многое. Мермикантроп бегло осмотрел гранитный купол и детально расселенно. Постоял возле валуна, прикрывающего ближний вход, вытащил было из-за спины плазменник, но передумал. Взлетел, покружился немного над куполом и целеустремленно потянул к дальнему входу в дом. «Сволочь!» — скрипнув зубами, сказал Брандт. Мучительно хотелось срезать чужака в полёте, так, чтобы брызнуло и зашкварчало, но было понятно, чем это кончится. Теперь, когда окончательно стало ясно, что маскировка дома никуда не годится, на брандос не зашло холодное спокойствие. Взять жизнь только одного по баш на баш? Ни в коем случае. Иное дело прихватить с собой хотя бы десяток чужаков, ну, в крайнем случае, полдесятка – Пусть в этом нет никакого практического смысла, но умирать не даром все же приятнее. Прихлопнуть чужака, содрать с него чудо-скафандр и рвануть к чужому кораблю с ядерным зарядом под мышкой — чушь, номер не пройдет. Систему свой-чужой, притом работающую неизвестно, на каком принципе не обманешь. Кажется, во время последней войны это не удавалось ни разу. Смельчак-камикадзе будет испепелен еще в атмосфере вместе со своим фугасом. Многие биологические существа — падки до хмельного. Человек, как правило, не откажется пропустить стаканчик. Копытные едят мухоморы, коты лижут валерьянку. Даже насекомые, в частности, те же муравьи, ищут и находят способы одурманиться. Может сыграть на этом? Каким образом? Отбуксировать на орбиту цистерну самогона? Открыть на планете полдюжины бесплатных забегаловок? Но должен же быть в их должен... Бранд подумал о том, сколько людей до него в свои последние минуты свято верили. «Должен быть выход, надо только его найти. Может, самому напоследок напиться в стельку?» «Тоже выход». Мермикантроп топтался возле входа минут пять-семь. Затем Бранд не уследил, как открыл его. Кусок поросшей травой земли мягко поднялся на гидравлическом штыре и столь же мягко лёг на место, впустив пришельца. Очертыхнувшись, Бранд переключил изображение на входной кессон. «По-видимому, гость чувствовал себя здесь как дома. И еще, по-видимому, он сообщил своим сородичам о находке, но не вызвал подкрепления. Найдено подземную убежище, ну и что? Оно запросто может оказаться пустым. Нерационально гонять разведчиков с места на место, пока в этом нет настоятельной необходимости». То, что по человеческим меркам было отвагой, граничившей с безрассудством, для Мермикантра показалось естественным, как дыхание. Лепестковая заслонка перед туннелем трубой раскрылась обманчиво медленно. Закрываясь, она схлопывалась быстрее, чем капкан — милый сюрприз для незваных гостей — Лигированные края лепестков были отточены достаточно остро, чтобы рассечь пополам всякого нетерпеливого, сунувшегося в открывшуюся нору ранее, чем через три секунды, и всякого капушу, замешкавшегося у норы более шести секунд. Если бы гость, подозревая ловушку, повернул назад, кисон был бы немедленно залит градом пуль. В былые времена все обитатели дома, особенно дети, периодически проходили тренинг на симуляторе, Ошибка наказывалась ударом тока. Все возможные варианты входа в дом и выхода из дома отрабатывались до абсолютного автоматизма. Мермикантроп остановился перед заслонкой. Брант считал секунды, одна, две, три. На пятой секунде чужак полез в нору. Он не воспользовался антигравом и полз на четвереньках. «Неужели ему так удобнее?» — с беспокойством подумал Брант. «Быть не может. Узкая труба, отполированные стенки. Включи антиграф, дай малую тягу и скользи себе». При включении антиграфа на участке от заслонки до развилки срабатывал станковый плазменник, некогда снятый с планетарного катера, и по трубе проносился ревущий шквал огня. Любое живое существо в таком пламени взвелось бы облачком пепла и пара. Отключить эту ловушку, как и любую другую, можно было только с центрального пульта, но Брандт, разумеется, этого не сделал». Мермикантроп миновал ловушку и остановился у развилки. Нара слева почти сразу делала крутой поворот и вела назад. Оттуда шел легкий поток теплого воздуха с небольшим избытком влаги, углекислоты и более тонких продуктов человеческого дыхания. Там по стенам змеились черные толстые кабели и укладывалась массивная металлическая плита, преграждающая дальнейший путь, и панель управления рядом с ней». Выглядело всё это заманчиво, но Брант отдавал себе отчёт в том, что не прожил бы в правом коридоре больше десяти секунд, даже зная наизусть все тамошние ловушки. Шагнул направо, пропало, что самое неприятное, успеешь перед смертью осознать как свою ошибку, так и полную невозможность её исправить. Путь прямо оканчивался тупиковой камерой в трех шагах от развилки. Надо было напрячь зрение, чтобы заметить крохотный выступ под потолком. И надо было догадаться, что он не случайен. По виду сенсор, открывающий дальнейший путь. Однако при нажатии на выступ раскрывался эрзац-потолок и на чужака опрокидывался чан с плавиковой кислотой. Без нажатия это происходило автоматически по истечении 7 секунд. Если бы чужак, будь то мермикантроп или человек, вошёл в камеру и, заподозрив неладное, быстро покинул её, на развилке его ждал бы ещё один славный сюрприз, насладиться которым ему вряд ли удалось бы, потому что раздавленное в лепёшку тело, даже тело мермикантропа не умеет наслаждаться. Слом оставался только левый с виду наименее заманчивый путь. Брандт не особенно удивился, когда после секундного колебания мермикантроп свернул влево, «Возможно, так поступил бы и искушенный человек, а уж в искушенности мер сомневаться не приходилось. За сотни лет войны с людьми они накопили колоссальный опыт противодействия человеческим хитростям. Делай то, что неудобно, делай то, что делать не хочется, что кажется неперспективным, и в девяти случаях из десяти не ошибешься». По правде говоря, Брандт не особенно рассчитывал на автоматические ловушки. Западни, управляемые с центрального пульта иное дело. Сейчас Мермикантр приближался к первой из них. Раздражающе пищал тревожный сигнал, и в углу экрана мигала красная надпись «Незаконное проникновение». Бранд поморщился, выключил сигнал и, взглянув на надпись, усмехнулся. Когда-то он помогал отцу отлаживать охранную систему дома, но все же основную работу делал отец — Он-то и был автором трогательного словечка незаконное, как будто все еще продолжал жить в мире, где действовали законы и кодексы, где права личности свято охранялись и где полицейский наряд мог быстро и эффективно пресечь любое посягательство на частную недвижимость. Куда там? Еще до рождения Бранда от всего этого остались одни руины. Теперь же писанные законы исчезли за ненадобностью, заменившись простыми обычаями «маленькой общины», Разве обычаи не лучше законов? И разве прежние законы о неприкосновенности жизни, имущества, прав и еще много чего помогли человечеству уцелеть? Нара расширилась, позволив Мермикантропу выпрямиться. Бранд положил палец на клавишу, легкое нажатие и мгновенно выскочившие из стен туннеля лезвия порубит чужака в мясной гуляш. Роботу останется собрать со стен ошметки и вынести их вон на прокорм прожорливым местным трупоедам». Многие ли из ныне живущих могли похвастаться тем, что видели своими глазами смерть Мермикантропа? Разве что старики и то не все. Приготовившись насладиться зрелищем, Бранд вдавил клавиши до упора. Но чуть раньше чужак рванулся вперед со скоростью стартующего спринтера. Нет, даже быстрее, его словно швырнули вперед катапультой. Никто не слыхивал, чтобы хоть один Мермикантроп порвал при рывке связку. Лезвия с бесполезным свистом молотили воздух за его спиной. Ругнувшись, Брандт убрал палец с клавиши, и орудия расчленения втянулись в стены. Отец дал промашку, эта ловушка годилась разве что для людей. Кстати, посторонний человек вообще не дошел бы до этой ловушки. Мермикантроп же, казалось, видел сквозь стены. Брандт не мог понять, в чем тут дело. Да, у Мермикантропов великолепно развито чувство опасности, это всем известно. Очень часто их выручает интуиция, ибо они логики и интуитивисты одновременно. Но чтобы иметь такие способности, что-то тут не так. Быть может, они сумели самостоятельно приобрести восьмое, девятое или какое там по счету чувство. Вот они, новые хозяева Вселенной, умелые, настойчивые, агрессивные, всегда конкретно мыслящие. Никто ни разу не замечал, чтобы они занимались искусством, философией и вообще чем-нибудь не конкретным. Зачем оно? Разве поэмы и скрипичные концерты — необходимые условия для победы в межвидовой конкурентной борьбе? Мозг Мермикантропа очищен от ненужной шелухи для выполнения основной задачи — служить виду и популяции. А быть, подвиньтесь, люди! Как, вы всё ещё живы и имеете наглость продолжать цепляться за своё жалкое существование? «Фи, ничего не поделаешь, придётся помочь вам вымерить естественным путём, ибо в природе нет ничего естественнее, чем вымирание слабого вида под прессом более сильного». «Есть более естественное?» «Вы ошибаетесь». Ход снова резко повернул и теперь наклонно шёл вглубь горы, у бранда оставались еще три ловушки падающая плита на тридцатом метре от поворота внезапно разверзающаяся под ногами глубокий колодец с гладкими не зацепиться стенками и озерком царской водки на семьдесят втором и комбинированная газоплазма радиационно пулевая ловушка на стол двадцать пятом палец коснулся клавиши и не нажал ее почему то бранд был убежден что чужак сумеет пройти все ловушки кроме может быть последней Но что ему, чужаку, за дело? Мозг, кричащий об опасности, необходим ему только для обслуживания инстинктов, а инстинкты гонят его вперед. Погибнет, весьма вероятно. Зато его собратья, выждав время и убедившись в потере разведчика, будут знать, в горе скрыто не заброшенное поселение людей, а самое что ни на есть действующее, зловредное. Проще уничтожить его, нежели очищать. Жизнь одного по за такое знание — сущий пустяк, «Значит, всё-таки придётся взять жизнь за жизнь, одну за одну. Или убить Мермикантроп, чёрт возьми, это вполне возможно, и удрать, покинув дом. Но куда?» Бранд щёлкнул пальцами. Подкатившийся робот сунулся рецепторным блоком в руку. «Я тут, хозяин, я готов, приказывай». «Вооружись», — сказал Бранд. «Сюда идёт чужак. Враг». «Пусть тебя расплавит, но он не должен войти в дом. Ты понял?» Понял, сказал робот. Постараться не причинять дому повреждений. Постараюсь, но не в ущерб основной задаче. И вот что еще. Можешь пустить его в малую гостиную и не дрожить этим помещением. Будь осторожен, враг крайне опасен. Я включу дезориентирующую завесу. Это тебе поможет. Спасибо, сказал робот. Не за что. Катись. Последняя дверь, броневая плита, снабженная популярным идентификатором, задержала Мермикантера по минуты на две. Он не стал мудрить с хитроумными запорами, а попросту прожег дыру. Брант успел подумать о том, что память идентификатора еще хранит пальцевые отпечатки Хильды, Хелены и Эрика, трех человек, из которых двое мертвы, а третье далеко отсюда. Подумал он и о том, что не раз собирался очистить память идентификатора от ненужного, но так не собрался. «Память человеческая держится на рэперных знаках, старых фотографиях, вещах, детских игрушках, что ей памяти закодированные символы. Их нельзя ни увидеть, ни потрогать, и, тем не менее, Брандт не стёр их. Пусть хоть дом по-прежнему считает, что в нём живёт полноценная семья. И ещё Брандт с горькой усмешкой подумал о том, что уж мир Микантрепта, вне всякого сомнения, поступил бы иначе». Разве они понимают, что такое настоящая боль утраты и настоящая любовь? Что они логичной домеханистичности могут в этом понимать, когда пол для них не играет никакой роли, если, конечно, данная конкретная особь не матка и не трутень? Пройдет время, и естественный ход эволюции разделит нынешних рабочих солдат на рабочих и солдат, причем и те, и другие окончательно утратят половые признаки, благо они уже и теперь вроде рудимента. Стоп. Подскочив на табурете, Бран связался с роботом. — Прежнее задание отменено. Приказываю захватить чужака живым, любой ценой. — Повторяю, любой ценой взять живым. — Как понял? Не дожидаясь ответа, он вскочил и побежал, стукаясь обо все углы.